Глава семьдесят четвёртая. «Она ведь теперь здорова, да?» С трудом веря в происходящее, старейшина посмотрела на Нику. Столько уважения в его глазах она не видела никогда. Это невероятно. «Что происходит?» С трудом выговорила Мария с изумлением, озираясь по сторонам. «Как же хочется пить!» Облизнула она пересохшие губы. никусь это как?» уточнила парапсихолог, приподнимаясь на локти и обеспокоенно глядя на отшатнувшуюся в сторону племянницу. «Все хорошо», — поспешила заверить ее Ника. «Просто голова немного кружится». Охватившая все тело слабость подкосила коленки, и девушка опустилась на пол. «Ника, золотка тебе плохо?» Кинулся к ней архангел. Подхватив на руки, он усадил ее на кровать рядом с Марией. «Да всё нормально, это скоро пройдёт, я знаю. Не волнуйтесь». Успокоила их она, потирая виски. «Архангел, принеси Марии воды». Напомнила она растерянному старейшине. «Да-да, сейчас, я сейчас». Кинулся тот к шкафу, достав бутылку с минералкой. «Всё закончилось». Внезапно произнесла Ника. «Головокружение?» уточнила Мария и жадно припала к бутылке с водой. «Нет, нападение». Слабо улыбнулась девушка. «Я чувствую, что живых вампиров в нашем здании не осталось. Атака отбита». Импровизированная баррикада в виде шкафа в очередной раз резко отъехала в сторону, и в комнату ввалился Хантер. «Справилась», — без каких-либо предисловий кинул он Никки. Внимательно буравя черными глазами парапсихолога. «Вижу, справилась». «Молодец», — похвалил он. «Ты знал, что я могу исцелить Марию?» — удивилась девушка. «Конечно», — хитро улыбнулся Хантер. «Ты еще и не на такое способна», — подмигнул он ей. «Наногидрат Тетрия, который закачал тебе Эйшер, по стоимости равен нескольким галактикам, но он творит чудеса». «Ты уже потратила большую часть этой волшебной смеси, и пока действие татуировки полностью не иссякло, тебе предстоит ещё немного потрудиться», — заявил старейшина. «Что я должна сделать?» — уточнила она. Окинув взглядом запястье, Ника увидела, что символ Анг на её руке действительно потускнел и едва просвечивает сквозь кожу бледно-розовым цветом. «Дорогуша, хватит тупить!» Не выбирая выражения, резко упрекнул ее Хантер. «Прояснись, мы нападение пережили, причем вампирское. Ты представляешь, сколько у нас раненых и зараженных. Давай, муха, часть Целители уже работают, но им нужна твоя помощь». «Иду», — отозвалась Ника, пытаясь справиться с головокружением. Встав с кровати, она поняла, что ее пошатывает, но все же пошла к дверям. «Этому фантику больше не наливать», — циронизировал Хантер. «Ну а ты чего ждешь? Специального приглашения», — переключился он на Михаила. «Защитный экран кто будет восстанавливать? Ангелы небесные». «Нет, ангелы небесные пускай отдыхают», — улыбнулся Архангел, не сводя счастливых глаз с Марии. «Они и так уже сегодня сделали для нас предостаточно». «Все, Вероничка, этого достаточно. Всех зараженных ты уже вылечила, остальное мы сами». Ян мягко отстранил руку девушки от последнего раненого. Очередь из ожидающих помощи уже иссякла. Уставшим целителям осталось обработать лишь незначительные раны. «Нет, я еще могу», — упрямо мотнула головой Ника. «Хватит», — непреклонно возразил Ян. «Посмотри на себя. Твоя биоэнергия близка к нулю». Тебе саму помощь нужна. Подхватив девушку за талию, он помог ей встать с высокого табурета и пересадил в стоявшее у стены кресло. Кинув быстрый взгляд на запястье, она увидела то, о чём уже догадывалась. От её татуировки не осталось и следа. Волшебный эликсир исчерпал себя. И Ника сама не понимала, на чём она держалась до сих пор. На адреналине, на гордости, желании помочь. Она чувствовала себя совершенно разбитой. Голова кружилась с дикой скоростью, руки дрожали. «Подожди немного, я тобой займусь», — заверил ее Ян. «Отставить», — скомандовал стремительно влетевший в медчасть Хантер. «Я сам займусь ею. Но вначале она должна исцелить от вампиризма еще одного пациента», — заявил старейшина. к «Кого?» — удивился Андрей. «Мы же вроде вылечили всех». «Всех да не всех», — парировал Хантер, снимая из-за спины холчевый мешок. Когда целители увидели, что именно он достает оттуда, все ахнули. «Бедненький», — сочувственно всплеснула руками Ирина, рассматривая замотанного в белую смирительную рубашку домового. Пирл с шипением огрызнулся в ответ, ощерив острые клыки. В его маленьких глазках горел ярко-алый огонь безумия. Изо рта стекала вязкая слюна, а серая, обычно такая чистая пушистая шерсть, была испачкана бурой вампирской кровью. «Пирл! Зайка!» Испугалась за домового Ника. С трудом встав с кресла, она опустилась перед туго связанным домовым на колени. «Не удержался он, укусил какого-то нечистика. Я ведь его предупреждал», — мрачно объяснил старейшина. «Хантер!» «Боюсь, я уже не смогу исцелить его». Сдерживая слезы, произнесла девушка. «Смотри, от моего ключа жизни ничего не осталось». Протянула она к нему запястье. «Тетри все еще в твоей крови, дорогушенька. Я это нюхом чую. Мало его, конечно, осталось, но на домовенка хватит». «Сейчас мы встряхнем твою ручонку, шейкер устроим», объявил Хантер. Сев рядом на пол, он взял ладонь девушки и принялся силой её трясти. «У тебя всё получится. Верь в себя. Не бойся, я помогу». «Хантер, мне больно», — поморщилась девушка от невыносимого огня, растекающегося по руке. «Терпи», — скомандовал старейшина. «Знаю я вас, женщин. У вас всегда так. Вначале больно, потом приятно. Так что расслабься». Вошедшие в часть Фёдор Матвеевич, Мария и Алекс застыли в недоумении. «Хантер, что ты делаешь? Ты ей руку оторвать хочешь?» Заступился за свою девушку Алекс. Но его вопрос так и остался без ответа. А когда в поле зрения вошедших попала кровавленный, упакованный в смирительную рубашку домовой, который брызгал слюной и угрожающе зашипел, в медчасти повисла напряжённая тишина.